Забегая вперед, заметим, что в результате Троцкий не только поддержал Ленина, но и одержал над Сталиным победу. В апреле 1923 года двенадцатый съезд партии подтвердил незыблемость монополии внешней торговли. Итак, после посещения Зижинского Ленин в течение 13, 14 и 15 декабря напряженно работал, спешно завершая дела. По истечении трехдневного срока, данного по нашей версии Ленину Дзержинским, врачи потребовали его немедленного выезда в горки. Сопротивление Ленина оказалось бесполезным. Его нервы были на пределе. Особенно на него подействовала невозможность выступления на предстоящем съезде Советов, к которому он готовился в эти дни. Ленин понял, что власть выхвачена из его рук. Он отступил, но не сдался. Приведем высказывание известного немецкого врача-невропатолога, профессора Ферстера, вызванного к Ленину для консультации. Если бы Ленина в октябре 1922 года и дальше оставили в бездеятельном состоянии, он лишился бы последней радости от жизни. Дальнейшим полным устранением от всякой деятельности нельзя было задержать ход его болезни. Работа для Владимира Ильича была жизнью, бездеятельность означала смерть. Понимал это и Сталин, однозначно решивший вопрос не только об изоляции Ленина, но и о возложении на себя надзора за соблюдением в горках строгого режима. 18 декабря на плену Медсека он поставил этот вопрос напрямую. Решение гласило... На товарища Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, так и переписки. С этого дня судьбу Ленина определял один человек — Сталин. Весь персонал в горках обязан был немедленно докладывать им обо всем. Бимбат, доктор педагогических наук, психолог, академик Рао. Выбрать врага, составить стратегию его уничтожения, дождаться удобного момента, насладиться жестокой местью и пойти спать. Нет ничего слаще на свете. Это высказывание Сталина мгновенно стало известно партийной верхушке, хотя это было сказано только Каменеву и Дзержинскому под названием Теория сладкой мести Сталина но даже проговорившись, он не стал понятнее Владимиру Ильичу в 1923 году, хотя бы потому, что Ленин уже был наглухо изолирован. Второй удар. Далее события развивались стремительно. 16 декабря, в первый же день изоляции, наступило резкое ухудшение здоровья Ленина. Оправившись, 21 декабря Ленин продиктовал крупское письмо Троцкому. «Товарищ Троцкий, я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление, для этого поставить на партсъезде вопрос об укреплении монополии внешней торговли. Надеюсь, возражать не станете и не откажетесь сделать доклад на фракции». В результате утечки информации о письме было доложено Сталину. Возмущенный нарушением режима, Сталин на следующий день позвонил Крупской. В самой оскорбительной форме он обругал Крупскую, закончив разговор угрозами в случае повторения подобного. О том, что Крупская сразу рассказала Ленину об этом звонке, свидетельствует Троцкий и секретарь Ленина, Фотиева и Володичева. Из воспоминаний Фотиевой. Надежда Константинна не всегда вела себя так, как надо. Она привыкла всем делиться с Владимиром Ильичем и даже в тех случаях, когда этого делать было нельзя. Например, зачем она рассказала ему, что Сталин выругла ее по телефону? Сообщение Крупское о звонке Сталина Ленина потрясло, но отреагировать он не успел. В ту же ночь, на 23 декабря, с ним случился второй сильнейший удар, в результате которого наступил паралич правой части тела. Но сознание Ленина не пострадало. Не собираясь пассивно ждать нового удара, он добился от врачей возможности ежедневной, пятиминутной диктовки своих мыслей секретарям. Ленин торопился. Он тщательно готовился к каждой диктовке, чтобы полностью использовать драгоценные минуты. Так появилось свое письмо к съезду или завещанию. Крупскую он просил, чтобы она добила соглашения письма на будущем съезде партии. Затем были продиктованы и другие работы Ленина по национальному вопросу о кооперации, о рабкрине. Некоторые из них были опубликованы в прессе. 4 января Ленин продиктовал фотевое приложение к письму к съезду о Сталине с предложением сместить его с поста Генсека. Работы Ленин неоднократно предупреждал секретарей. продиктовано является абсолютно секретным, о нем никто не должен знать, вплоть до членов ЦК. Ленин не предполагал, что секретари немедленно обо всем происходящем в горках доносили Сталину. Тоже касался и диктовок. Кроме устных докладов, секретари по приказу Сталина уже с 21 ноября тайно вели дневник дежурных секретарей обо всех делах и разговорах Ленина. Заметим, что дневник дежурных секретарей долгий год был засекречен и опубликован лишь в 1963 году. Будучи полностью осведомленным, Сталин чувствовал себя хозяином положения, о продиктованном письме к съезду он узнал немедленно. Из воспоминаний секретаря Володичевой о реакции Сталина. Мне было важно донести до сведения Сталина, что хотя Владимир Ильич и прикован к постели, но бодр, речь утечет бодро и ясно. Мне казалось, что Сталин был склонен объяснить ленинское письмо к съезду болезненным состоянием Ильича. Сожгите письмо, сказал он мне. Это распоряжение я выполнила, но не сказал, что четыре копии письма лежат в сейфе. Тут же последовали сталинские санкции. Ленину не только запретили диктовки, но и не разрешили вообще разговаривать с секретарями. В ответ Ленин объявил, что в таком случае он категорически отказывается от всякого лечения. Заявление Ленина обсуждали Сталин, Каменев и Бухарин. Последовало решение. Первое. Ленину предоставляется право диктовать ежедневно пять-десять минут. Свидания запрещаются. Второй: Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Вильевичу ничего из политической жизни, чтобы не давать материала для размышлений и волнений. Ультиматум. Парализованный, находящийся под надзором Сталина, Ленин продолжал бороться. Из воспоминаний Фотиевой «Ленин лежал и говорил мне с досадой, мысли мои вы не можете остановить, все равно я лежу и думаю». Из воспоминаний Крупской «Он часто повторял, ведь они же не могут запретить мне думать». Особый интерес Ленин проявлял к положению в Грузии, где ЦК, согласный с национальной политикой Сталина, в полном составе ушел в отставку. В декабре Ленин продиктовал несколько статей по этому вопросу и запросил дополнительные материалы. В ответ Сталин перешел в атаку. Немедленно от врачей последовало ужесточение режима содержания Ленина. Записи из дневника секретарей. Владимиру Ильичу хуже. Врачи расстроили его до такой степени, что у него дрожали губы. Ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация у Владимира Ильича создало впечатление, что не врачи дают указания ЦК, а ЦК дал инструкции врачам. Именно по этой причине Ленин ненавидел врачей, не доверял им, просил освободить себя от их присутствия, часто отказывался от приема лекарств. Кроме ужесточения режима. Ленина. Сталин разослал по всем губкомам РКП закрытое письмо, отстаивая свою позицию по национальному вопросу. Однако февральский пленум ЦК партии неожиданно отклонил сталинские тезисы по национальному вопросу. Было решено, чтобы Ленин ознакомился с материалами пленума и дал свои рекомендации. Изучив материалы, Ленин потребовал их пересмотра. Сталин не только потерпел политическое поражение, но в связи с решением ЦК вынужден был снять ограничения с режима. По словам Троцкого, Ленин готовил для Сталина бомбу на съезде. 5 марта 1923 года Ленин решил вернуться к конфликту, произошедшему в декабре между Крупской и Сталиным, и пишет ему письмо. «Уважаемый товарищ Сталин!» Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения с уважением Ленин. Сталину был объявлен ультиматум. Ленин напряженно ждал ответа. Осталось неясным, по чьей вине, но письмо к Сталину попало лишь через день. Секретарь Володичева вспоминала. Передавала письмо я. Сталин прочел письмо, стоя, лицо его оставалось спокойным. Помолчал, подумал и произнес медленно, отчетливо, выговаривая каждое слово. «Это говорит не Ленин, это говорит его болезнь. Я не медик, я политик, я Сталин». Если б моя жена, член партии, поступила неправильно, ее наказали бы, я не счел бы Сева вправе вмешиваться. Но раз Владимир Ильич настаивает, я готов извиниться перед Крупской за грубость. Получив от Сталина письменный ответ, Володящева понесла его не Ленину, а Каменеву. Ей рекомендовали сначала посоветоваться с Каменевым, чтобы в случае резкого тона письма не волновать Ленина. Каменев разрешил показать письмо Ленину. Но было поздно. Состояние Ленина в результате нервного перенапряжения резко ухудшилось. Помимо паралича наступили потери речи и помутнение сознания. Фотографии этого периода говорят сами за себя. Прогнозы врачей были пессимистичными, стали выходить бюллетени о болезни Ленина. Впереди были месяцы борьбы за его жизнь, За возвращение сознания и подвижности Сталин же написал в Политбюро заявление о просьбе Ленина дать ему яд. Яд. Итак, заявление Сталина. 17 марта Надежда Константиновна сообщила мне в порядке архи-конспиративном, просьбу Владимира Ильича Сталину о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Владимиру Ильичу порцию и цанестолокали. Ввиду особой настойчивости, я не счел возможным ответить отказом, заявив, что когда будет нужно, я без колебаний исполню его требования. Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича и вынужден отказаться от этой миссии. Как бы она ни была гуманной, и необходима, а то мы довожу до сведения членов Политбюро ЦК. По нашей версии, такой просьбы Ленина не могло быть. Если учишь, даже в свои самые тяжелые дни он не сдавался, стараясь активно воздействовать на ход событий в стране. Но алиби на всякий случай Сталин себе обеспечил. В июле 1923 года вопрос о передаче яда Ленину отпал. Наступило улучшение здоровья. Ленин начал ходить, постепенно возвращалась речь. Врачи единодушно надеялись на полное восстановление его здоровья. В октябре Ленин даже совершил длительную поездку в Москву, был и в Кремле. В отсутствии Ленина Сталин уже одержал ряд политических побед. За ним было большинство... Но был ли он уверен в своих позициях в случае возвращения Ленина? Все решила смерть Ленина в январе 1924 года, через три дня после конференции. Арутюнов. После смерти проведены многочисленные исследования, результаты которых не доведены до широкой публики, но следы остались. В частности, одна папка о многом говорит. В ней находятся анализы. Она прекрасно оформлена, но в то же время известно это не я только говорю, что анализы крови отсутствуют. Очевидно, что из этой папки изъяты те материалы, те исследования, которые могут бросить тень на авторитет вождя. Все случилось неожиданно даже для врачей. Утром, 21 января, Ленин почувствовал слабость. Но день проходил обычно, правда, он чаще ложился отдыхать. Около пяти часов вечера наступило резкое ухудшение здоровья Ленина. Его дыхание стало прерывистым, затем начались конвульсии. В восемнадцать часов пятьдесят минут Ленин скончался. Последовали торжественные траурные церемонии, но в обществе упорно ходили слухи об отравлении Ленина. Мы остановимся на этой версии. Безусловно, прямых доказательств отравления Ленина нет. Поговорим о косвенных. Мы обратимся к опубликованным материалам, которые в той или иной степени подтверждают возможность отравления Ленина. Были опубликованы воспоминания Елизаветы Лермоло, о причастности к отравлению Ленина повара Волкова, который без допросов и суда отбывал заключение в полной изоляции. Абсолютно уверен в отравлении Ленина и Троцкий. Я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького движения его руки. Было безопасно удержать меня подали до того дня, когда оболочка тела будет забазомирована, внутренности сожжены, и никакая экспертиза не будет более возможна. Обратимся как-то акту посмертной медэкспертизы. Почему не был произведен токсикологический анализ, не был сделан анализ крови? Почему в акте говорит, что желудок Ленина пуст, хотя в тот день он дважды принимал пищу? Наконец, интересна статья, напечатанная через неделю после смерти Ленина в «Правде», в которой доктор Вайсброд, присутствовавший на вскрытии, заявил, что врачи пока не в состоянии собрать воедино все детали и создать общую картину болезни Ленина. Не намек ли это на неполноценную экспертизу? и отсутствие единого мнения. Вспомним рассказ журналиста Гронского, человека, близкого Сталину, от которого он получал всю информацию о литературе. Гронский вспоминал, что во время одной из встреч с писателями Сталин, как и все, изрядно выпил, заговорил о смерти Ленина, и потом пробормотал, что «он один знает, как, от чего умер Ленин». С того дня отношение Сталина к Гронскому изменилось — А Зимон был арестован. Бимбат. На самом деле, для того, чтобы утверждать что-то, нужны подлинные документы. Моя же задача в качестве психолога определить степень психологической возможности события. Мой ответ однозначен. С точки зрения психики Сталина, его роковое участие в гибели Ленина было не просто возможным, а неизбежным. В завершение вновь обратимся к воспоминаниям Льва Троцкого. Точно свинцовая туча окутывала историю смерти Ленина. Все избегали разговора о ней, только экспансивный Бухарин с глазу на глаз сделал странные намеки. О, вы не знаете, Кобы, Коба на все способен. Бимбат. Отношения их окончательно испортились после того, как Сталин, проявил стремление и продемонстрировал средства, которыми он добивался своих целей. После выздоровления Ленина положение Сталина было бы абсолютно незавидным, поэтому создалась ситуация, когда Сталин, чтобы выжить в качестве Сталина, должен был помочь Ленину умереть. Версия об отравлении Ленина, как и любая другая, имеет право на существование. Верна ли она? Протокол вскрытия и более поздние исследования ее опровергают. Лишь современная наука способна поставить точку в этом вопросе, будет ли она поставлена.